Глава 54. Как в Наварре охотились за волками. Шико, взглянув на приготовление к отъезду, не мог удержаться и не сказать вполголоса, что охота Генриха, короля Наварского не так парадна, как охота Генриха, короля французов. Не больше 12 или 15 дворян, между которыми был Виконт де Тюррен, составляли всю свиту короля. И так как эти дворяне только казались богатыми, а в самом деле не имели таких доходов, чтобы делать бесполезные, а иногда даже и полезные издержки, то все они вместо обыкновенного в то время охотничьего платья носили шлемы и латы, что заставило Шико спросить, не имеют ли гасконские волки мушкетов и артиллерии. Генрих услышал вопрос, хотя не прямо ему заданный, и приблизившись к Шико сказал «Нет, сын мой, у гасконских волков нет ни мушкетов, ни артиллерии, но у них есть когти и зубы, и, охотясь на них, приходится иногда попасть в ров, где легко изорвать свое шелковое платье, кружева и даже сукно. Но нельзя разодрать латы». «Ну, это, конечно, причина», — ворчал Шико, — «не особенно убедительная». «Что же делать?» — сказал Генрих. «Не сумел сыскать получше». «Приходится довольствоваться и этой». Ты сердишься на меня, что я разбудил тебя, чтобы утащить с собой на охоту? Клянусь честью, сержусь. Я не охотник, и мне, ленивцу, надо же чем-нибудь заниматься, между тем, как вы заранее восхищаетесь при воспоминании, поскольку волков достанется каждому из двенадцати охотников. — А, да, — сказал король, смеясь его шутке. — Прежде платье, потом число. Смейся, смейся, любезный Шико. — государь. Но заметь себе, что ты вовсе не снисходителен, сын мой. Берн гораздо меньше Франции. Там король выезжает всегда с двумястами дворянами, а я, как ты видишь, с двенадцатью или пятнадцатью. Но иногда здесь случается то, чего не бывает во Франции. Иногда дворяне, узнав, что я еду на охоту, оставляют свои замки, дома и, присоединяясь ко мне, составляют порядочную свиту». «Вы увидите, государь, что, к моему несчастью, я не буду иметь чести присутствовать при подобном случае», — сказал Шико. «Как знать», — отвечал насмешливо Генрих. Потом, через полчаса по выезде из Нерака, когда они были уже в поле, Генрих приставил к глазам руку, чтобы лучше видеть вдаль. «Что там?» — спросил Шико. «Да, я не ошибаюсь. Посмотри, любезный Шико, вон в стороне городка Муара. Не видишь ли ты там всадников?» Шико привстал на стременах. «Да, это всадники», — сказал Шико, всматриваясь с большим вниманием. «Но не охотники». «Не охотники». «Нет, эти всадники вооружены, как вооружались Роланд и Амадис». Э, «Платья ничего не доказывают, любезный Шико. Взглянув на нас, можно узнать, что не платье делает охотникам». «Но», — вскричал Шико, — «я вижу там, по крайней мере, двести человек». «Что же из этого, сын мой?» Муара хорошо платит свою подать. Любопытство Шико возрастало. Всадники в большем числе, нежели сказал Шико, потому что их было около 250 человек, в молчании присоединились к процессии. Каждый из них был хорошо вооружен и сидел на хорошей лошади. Командовавший ими человек с благородным лицом, подъехав к Генриху, поцеловал его руку с изяществом и преданностью. Переправились вброд через Жер. Между Жером и Горонной нашли другой отряд из 100 человек. Начальник его приблизился к Генриху и, казалось, извинялся, что не мог привести большее число охотников. Генрих принял извинения и подал ему руку. Скоро дошли до Горонной и начали переправляться так же, как и через Жер, но так как Горона гораздо глубже Жера, то пространство в 40 или 50 шагов пришлось преодолевать вплавь. Однако против всякого ожидания достигли другого берега без всякого осложнения. «Тудьё — Тудьё! — вскричал Шико. — Вот какими упражнениями вы занимаетесь, государь! Несмотря на то, что у вас есть мосты и выше, и ниже Ажана, вы переправляетесь в плавь! — Любезный Шико, мы ведь дикие, а дикие многое можно простить. Ты знаешь, что покойный брат мой Карл называл меня своим вепрем, а вепрь, ну так как ты не охотник, ты не знаешь этого. Вепрь никогда не посторонится, он идет всегда напрямик. Называясь его именем, я подражаю ему, я тоже иду напрямик. Попадается река, я через реку. Город стоит передо мною, черт возьми, я ем его как пирог. Эта шутка Биарнца вызвала всеобщий смех. Один господин Морне, ехавший всегда рядом с королем, не смеялся. Он довольствовался улыбкой, что было признаком самого веселого расположения его духа. «Морне сегодня очень доволен», — сказал обрадованный Генрих на ухо Шико. Он улыбнулся моей шутке. Шико спрашивал самого себя, над кем ему больше должно смеяться. Над повелителем, который так счастлив, что сумел рассмешить своего слугу, или над слугою, которого так трудно развеселить. Но главное чувство Шико было удивление. За пол Лье по ту сторону горонны три всадника, скрывавшихся в лесу, явились перед глазами Шико. — Ай-яй, — сказал он вполголоса Генриху, — не хотят ли эти господа из зависти помешать вашей охоте? — Ты опять ошибся, сын мой, — отвечал Генрих. — Это наши истинные друзья. Они из Пюмероля. — Но, государь, у вас скоро будет больше людей, чем деревьев в лесу, в котором водятся волки. — Шико, друг мой, — сказал Генрих. «Я начинаю думать, что молва, распространившаяся о твоем приезде, собрала всех этих господ со всех четырех сторон, чтобы выразить уважение посланнику французского короля». Шико был достаточно умен, чтобы не заметить, что с некоторого времени он сделался предметом всеобщих шуток. Он почти рассердился. К вечеру прибыли в Монруа, в котором местные дворяне, как будто заранее предуведомленные о проезде короля, приготовили добрый ужин. Шико принял в нем участие тем с большим энтузиазмом, что на дороге не сочли нужным останавливаться для такой маловажной вещи, как обед, и потому с самого отъезда из Нерака никто не ел. Для Генриха приготовили самый лучший дом в городе. Половина всадников расположились на улице около дома Генриха, остальные — за городом. «Когда же мы приедем на место охоты?» — спросил Шико у Генриха, когда последний снимал сапоги. «Ты слишком любопытен», — отвечал Генрих. «Совсем нет? Но ну, надо же знать, куда едешь. Узнаешь завтра. А в ожидании ложись спать на подушке вот здесь, налево. Посмотри направо. Морне не теряет времени. Он спит». «Сегодня у него сон не такой тихий, как вчера. Ух, как он храпит!» «Да, он не любит болтать по-пустому. Его надо видеть во время охоты». Едва стало светать, как топот лошадей разбудил Шико и короля Наварского. Старый почтенный дворянин, хотевший сам услуживать королю, поднес ему ломоть хлеба с медом и стопку на стойке. Слуги старого дворянина услуживали господину Морне и Шико. По окончании завтрака трубач протрубил на коней. «На коня, на коня!» — повторил Генрих, выходя из дому. Шико с удивлением увидел, что еще 500 всадников присоединились к свите короля. Эти 500 человек прибыли ночью. «Но это уже не свита, — сказал он королю, — и не отряд. Это целая армия!» Генрих произнес только «Погоди еще, погоди». В Лозерте примкнули к отряду 600 человек пехоты. «Пехота! — вскричал Шико. «Вовсе нет, — смеясь отвечал Генрих, — это моя соколиная охота!» Шико нахмурил брови. С этой минуты он не говорил больше. Двадцать раз глаза Шико обращались к Полю, то есть 20 раз мысль о побеге приходила ему в голову. Но у Шико была почетная охранная стража, вероятно, из уважения к титулу посланника Франции. Этой страже сказали, что Шико очень важная особа, и всякий жест его повторялся десятью всадниками. Это не нравилось ему, и он попросил Генриха избавить его от такого внимания. «Сам виноват, дитя мое», — сказал ему Генрих. Зачем хотел бежать из Нерака? Я боюсь, что ты и теперь тоже сделаешь. Государь, даю честное слово дворянина, что я даже и не пытаюсь. В добрый час. Впрочем, я чувствую, что был бы виноват. Чувствуешь? Да, потому что я теперь понимаю значение вашего желания оставить меня при себе. Я увижу много любопытного. Очень рад, что у нас одинаковые мысли, потому что и я тоже думаю. В это мгновение они проезжали город мон и четыре полевых орудия присоединились к пехоте. «Я возвращаюсь к первой мысли, государь», — сказал Шико. «Вероятно, волки этой страны — особенные волки, с которыми поступают не так, как с обыкновенными. Неужели и артиллерия против них, государь?» «А, ты заметил ее», — сказал Генрих. Это страсть жителей Монкью, и с тех пор, как я дал им для упражнений эти четыре орудия, купленные мною в Испании привезенные тайно, они таскают их с собой всюду. «Наконец», — проворчал Шико, — «приедем мы нынче?» «Нет, завтра приедем». «Завтра. Утром или вечером?» «Утром». «Так мы едем охотиться в Кагор?» «Да. То есть в ту сторону?» ну как же вы, государь, имея для охоты на волков пехоту, конницу и артиллерию, как же вы забыли взять королевское знамя? По крайней мере, мы вполне почтили бы этих зверей». «Его не забыли, любезный Шико?» «Только из опасения запылить его спрятали в чехол. Но если ты хочешь видеть знамя, чтобы знать, с кем ты идешь, то его покажут». «Развернуть знамя!» — скомандовал король. «Господин Шико хочет посмотреть на варский герб». «Нет, нет, это бесполезно», — сказал Шико. «Оставьте его в чехле». «Впрочем, будь спокоен», — сказал король. «В свое время в своем месте ты его увидишь». Вторую ночь провели в Катюсе почти так же, как и первую. После данного слова за Шико не следили. Он прошелся по городу и дошел до аванпостов. Со всех сторон отряды человек по 100 по полтораста и больше подходили к армии и занимали назначенные места. Эта ночь назначена была для сбора пехоты. «Хорошо еще, что мы идем не к Парижу», — говорил сам себе Шико. «А то до прихода туда мы набрали бы 1100 На другой день в восемь часов утра армия, состоящая из тысячи пеших и двух тысяч конных воинов, показалась в виду Когора. Но город приготовился к защите, потому что жители, испуганные авангардом наварской армии, предупредили господина Девизена. «Ага», — произнёс король, которому Морне сообщил эту новость. «Нас опередили. Досадно!» «Надо будет вести правильную осаду, государь», — сказал Морне. «Мы подождём, пока к нам присоединятся ещё тысячи две, чтобы уравнять силы, по крайней мере». — Соберем военный совет, — сказал господин Тюррен, — и проведем траншеи. Шико смотрел и слушал все это с испуганным видом. Задумчивая и почти жалкая мина короля Наварского подтверждала его подозрение, что Генрих — плохой воитель, и одно это убеждение несколько утешало его. Генрих выслушал все мнения, не говоря ни слова. Вдруг он вышел из своей задумчивости, поднял голову и повелительным тоном сказал — Господа, вот что надо сделать. У нас три тысячи человек, и еще две тысячи вы ждете, господин Морне. — Так, государь. — Это составит всего пять тысяч. При правильной осаде за два месяца из них убьют тысячу или полторы. Смерть их произведет дурное воздействие на других, и мы вынуждены будем снять осаду и отступить. Отступая, мы потеряем еще тысячу. Потеря эта составит половину наших сил. Пожертвуем лучшей пятьюстами сейчас же и возьмем когор. «В каком смысле вы это говорите, государь?» — спросил Морне. «Мы пойдем против тех когорских ворот, которые к нам ближе. На дороге встретим ров, мы наполним его фашинником. В этом деле погибнет до двухсот человек, но мы достигнем ворот». «Потом, государь». «Потом, достигнув ворот, мы взорвем их петардами и ворвемся в пролом. Остальное бог решит». Шико смотрел на Генриха со страхом. «Да», — ворчал он, — «трус и хвостун, настоящий госконец Не сам ли ты и петарду-то подложишь под ворота?» В ту же минуту Генрих, как будто подслушав это размышление, Шико прибавил «Нечего терять времени, господа! Куй железо, пока горячо! Вперед! Кто любит меня, за мной!» Шико подошел к Морне, с которым не удавалось ему поговорить во время пути, и шепнул ему на ухо «Разве вам хочется, чтобы вас всех перебили, не исключая и короля?» У его величество добрые латы впрочем прибавил шико я не думаю что король будет так безрассуден что сам пойдет в эту резню морне пожал плечами и отвернулся от господина шико нет сказал шико решительно я больше люблю господина морне когда он спит нежели когда бодрствует когда храпит нежели когда говорит тогда он гораздо вежливее